Эпилог Лодка плавно двигалась по течению реки, слегка кренясь на бок. Стоя на причале, Хумли наблюдал за лодкой и пытался понять, есть ли в ней кто-нибудь. Посреди лодки лежала куча темного тряпья. Может, человек? Хумля облизнул губы, раздумывая, действительно ли стоит зацепить лодку, потащить к деревянным мосткам и заглянуть внутрь. Жизнь рыбака была достаточно простой, пока Черноглазый не убил вождя и половину воинов в крепости Ульфгель. Хумли не разделял мнения тех недоумков, которые говорили, что брат вождя предал их клан. Если у него и была такая задумка, то план не удался. За все свои старания парень лишь угодил во воронью клетку. В любом случае итог был один — боль и страдания для клана Ривсбург. А Ушон Хумли с тех пор повидал немало страданий на реке Ельт. В прошлом году несколько дней мимо проплывали трупы мужчин, женщин, детей и животных. Некоторые уже превратились в раздутые серые куски вонючей плоти. Позже появились лодки с беженцами, которые не знали, что крепость Ульфкель пала, или предпочитали не верить слухам. В первые месяцы после поражения каждую неделю вверх по реке поднимались десятки лодок и самодельных плотов, и на многих из них были люди, у которых из нажитого осталась только одежда. У всех беженцев был затравленный, испуганный вид. Хумли предупреждал пребывающих. В Ривсбурге небезопасно. На троне Рива сидит тюрвинг черноглазый. Некоторые поворачивали, ища убежище где-нибудь в другом месте. Другие решали, что стоит рискнуть, причаливали к мосткам, собирали свой скудный скарб и угрюмо брели в Ривсбург. Какой прием их ждал? Той зимой дочь рассказала Хумле, что люди в городе голодают. Воины Черноглазова забрали все припасы, раздавая еду только тем, кто доказал свою преданность». Этой весной после долгой и суровой зимы беженцы на реке встречались реже, и все же Хумли взял длинный шест и зацепил лодку, прежде чем та проплыла мимо. Осторожно подвел ее к причалу, надежно привязал, потом влез в нее и склонился над грудой одеял. Груда шевельнулась, и из нее высунулась ступня, белая, с посиневшими от холода венами. Хумли откинул одеяло, и его обдало с запахом немытого тела. На дне лодки лежала свернувшаяся калачиком молодая женщина в разодранной одежде. Хумли потрогал ее щеку. «Где я?» — Прохрипела женщина, часто моргая глазами. Ее губы пересохли и потрескались. Вокруг глаз были темные круги. «В Рейвсбурге!» — ответил Хумли. Измученная женщина была явно не в состоянии продолжать путешествие. Хумли осторожно поднял ее и взобрался на деревянные мостки. Он увидел, что женщина беременна. «Бедная девочка. Где ее муж?» Не желая больше думать об этом, Хумли понес молодую женщину к своему дому. «Теперь все будет хорошо», — заверил он ее. «Моя дочь работает в крепости Ульфкель. Там у них есть еда». — Я могу послать ей весточку. Дочка знает людей, которые тебе помогут. — Спасибо, — хрипло произнесла женщина. — Ты хороший человек. Мне пришлось бежать из своего города. — Успокойся. Давай-ка устроим тебя в безопасном месте. Дадим тебе еды и воды. Голова женщины вдруг запрокинулась, и Хумли испугался, что она потеряла сознание. Она была не первой беженкой, чью смерть ему довелось увидеть, но могла бы стать первой, которая умерла прямо у него на руках. — Мою дочь зовут Деста. Она хорошая и добрая женщина. Просто держись, милая. Она тебе поможет. — Лина, — прошептала женщина. — Меня зовут... Меня зовут Лина.